29. -е. Что благородные, высоко одарённой натуры, выказывают, особенно в юности, поразительное отсутствие знаний людей житейского разума, и вследствие этого так легко вдаются в обман и ошибаются, тогда как низшей натуры гораздо скорее и лучше изворачиваются в жизни. Это обусловлено тем, что при недостатке опытности приходится судить априори.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 что если внешние обстоятельства не вынуждают поддерживать с ними сношения, то лучше всего избегать их, никоим образом не соприкасаться с ними, то всё же едва ли он составит исчерпывающий полный представление об их мелочности и ничтожестве. Ему придётся в течение всей дальнейшей жизни постоянно пополнять свои знания в этом отношении, нередко ошибаясь в расчётах, в ущерб себе.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 Врождённый талант путём мимики превращать своё лицо в маску, весьма точно изображающую то, чем бы он должен быть на самом деле. Маска эта, выкраенная исключительно по его индивидуальности, так точно прилажена, так подходит к нему, что получается полная иллюзия. Её надевают тогда, когда надо кому-нибудь подольститься. Но доверять ей следует не больше, чем Обыкновенной полотняной маске памятую великолепную итальянскую пословицу: как бы зла не было, собака она всегда виляет хвостом.